Башов чувствовал на своем лбу горячее и влажное дыхание Рихарда. «Они же сожрут меня, эти полки! Я же не враг артии, товарищ!» Машина затормозила. Было очевидно, что шофер слышал последние слова. Отсылать его не имело смысла. Впереди как раз по ходу движения совсем недалеко стоял полицейский. «Таксист!» — старик в кожаном пальто смотрел на Рубашова без всякого интереса. «На вокзал, пожалуйста», — сказал Рубашов. Шофер перегнулся через спинку сиденья и захлопнул за Рубашовым заднюю дверь. Рихард стоял у края тротуара. Он до сих пор не надел фуражку, его кадык судорожно дергался. Машина тронулась, набрала скорость, поравнялась с полицейским, проехала мимо. Рубашов не оглядывался, но он знал, что Рихард — Стоит у края тротуара и с тоской смотрит на огоньки машины. Они ехали по центральным улицам. Шофер поднял правую руку и повернул зеркало со заднего вида, чтобы все время видеть пассажира. Рубашов плохо ориентировался в городе и не мог понять, куда они едут. Вскоре замелькали окраинные улицы. Потом здесь показалось большое здание с освещенным цифроплатом часов вокзал. Здесь у такси не было счетчиков. Рубашов неторопливо вылез из машины и спросил шофера, сколько я вам должен. Нисколько не должны, ответил шофер. У него было старое морщинистое лицо. Он вытащил из кармана красную тряпку и тщательно, с трубным кулом высморкался. Рубашов посмотрел сквозь Пенсне на шофера. Они никогда раньше не встречались. В этом он был совершенно уверен. Шофер спрятал трепицу в карман. «Таких, как вы, мы возим бесплатно». Он твердо взялся за ручной тормоз. Потом вдруг протянул Рубашову руку, старческую руку с набухшими венами и грязными давно нестриженными ногтями. «Желаю удачи!» — проговорил он, смущенно улыбаясь и тихо добавил. — А если вашему молодому другу понадобится какая-нибудь помощь, запомните, моя всегдашняя стоянка у музея. Для верности скажите ему мой номер. Рубашов видел, что справа у столба стоит поглядывая на них носильщик. Он не пожал протянутую руку, а сунув в нее какую-то монету, Молча зашагал к зданию вокзала. Его поезд отходил через час. Он выпил в буфете дрянного кофе, очень сильно болел зуб. В поезде он довольно быстро уснул, и ему приснилось, что он бежит, а за ним по пятам гонится паровоз. Паровозом управляли таксист и Рихард. Они хотели его раздавить потому что он не расплатился с ними. Колеса громыхали, паровоз приближался, а ноги отказывались служить Рубашову, когда он проснулся, его мутило. Лоб был покрыт холодной испариной. Пассажиры поглядывали на него с удивлением. Поезд мчался по вражеской стране. За окном расстилалась глухая ночь. Судьба Рихарда ожидала решения. Зуб отчаянно, невыносимо болел. Через неделю Рубашова арестовали. Рубашов прижался лбом к стеклу и посмотрел вниз на тюремный двор. У него отхождение взад-вперед гудели ноги и кружилась голова. Часы показывали без четверти двенадцать. А пьету он вспомнил около восьми. Четыре часа непрерывной ходьбы. Но это нисколько его не удивило. Он знал о дневных видениях одиночников и гипнотической отраве беленых стен. Молодой партиец, ученик парикмахера, однажды рассказывал Рубашову о том, как на втором году одиночного заключения, показавшемся ему особенно тяжким, он грезил на его семь часов подряд и прошел без передышки, Двадцать восемь километров по камере, всего в пять шагов длиной. При этом он стер себе ноги до крови, но ничего не замечал, пока не опомнился. «Да, рановато», — подумал Рубашов.